Слишком далеки они от народа. Один из самых выдающихся ответов, которые мне доводилось слышать за много лет преподавания в МГУ имени Ломоносова, прозвучал на безобидный вопрос о том, когда состоялось восстание декабристов. Ночью? Почему ночью? Так ведь они разбудили Герцена. Действительно, когда же еще можно было разбудить юного Александра Ивановича Герцена, как не ночью? А каждый школьник в СССР Знал статью памяти Герцена Где Ленин обозначил своих предшественников По революционному Неспровержению российского государства Сначала дворяне и помещики Декабристы и Герцен Узок круг этих революционеров Страшно далеки они от народа Но их дело не пропало Декабристы разбудили Герцена Герцен развернул революционную агитацию. Ленинизм, да и все революционные традиции в России родились из чернильницы. Они вышли из-под пера русских литераторов и нескольких западных философов. Интеллектуальный слой в России появился довольно поздно и страдал множеством детских болезней. Образованная и остальная Россия не понимали друг друга, часто разговаривая буквально на разных языках и редко даже пытались понять. Кроме того, в России интеллектуальный класс был антибуржуазен. «Трагедия России в том, что Петр, способствуя зарождению интеллигенции западного типа, не смог укрепить ее с развитием буржуазии западного типа», пишет известный британский историк Ричард Саква. «Это умерило бы радикализм и утопизм изолированной русской интеллигенции». Возникшая в 18 веке в России философия была вторичной – Появилась как реакция на европейскую мысль, от нее отталкивалась, в ней искала источники вдохновения, с ней спорила, ей подражала, ее опровергало или развивала. При этом философские теории поначалу просто заглатывались русскими неофитами и воспринимались как истина в последней инстанции. Российская мысль была социальной, ориентированной на практические интересы развития страны морализирующей и теснейшим образом связанной с самыми разнообразными политическими течениями. К концу 19-го, начало века Россия не будет знать себе равных в мире по идейно-политическому плюрализму. В Западной Европе либеральная философская и общественно-политическая мысль предшествовала в своем развитии консервативной. Основоположник либерализма Джон Локк жил в XVII веке. Консерватизм возник как реакция испуганных интеллектуалов на Великую Французскую революцию, а его основоположник Эдмунд Берг жил в XVIII веке. В России оба течения возникли практически одновременно, под влиянием все той же Французской революции. Родоначальником российского консерватизма я склонен считать великого историка и писателя Николая Михайловича Карамзина, который емко и исчерпывающе суммировал суть своей концепции в следующих словах. «Россия основывалась победами и единоначалием, гибла от разновластия и спасалась мудрым самодержавием». Основоположником российского либерализма, одновременно и типом первого русского интеллигента, был, пожалуй, Александр Николаевич Кузьмин. Радищев, автор путешествия из Петербурга в Москву». Он был воспитан на идеях французского просвещения, выдвигая на первый план сострадательность и человеколюбие. Его слова «Душа моя страданиями человеческими уязвлена была» стали по сути матрицей сознания русской интеллигенции. Зародившийся либерализм оказался изначально в оппозиции государственной власти и затем никогда оттуда не уходил. увлечение идеями французской революции, несбывшиеся мечты о либеральных реформах в правлении Александра I, зарубежный поход русской армии породили декабристов, предпринявших неудавшуюся попытку дворцового переворота или революции 14 декабря – 1825 года. Московский генерал-губернатор Ростопчин недоумевал. «У нас все наизнанку. Во Франции Ларут хотела подняться до дворянства. Ну, оно и понятно. У нас дворяне хотят сделаться чернью. Ну, чепуха». Дворяне во все времена будут в рядах видных революционеров. Дворянами были и Керенский, и Ленин. Они победят, и дворянство действительно превратится в чернь. Казнь пятерых декабристов, которых восприняли как мучеников и первенцев русской свободы, в иных странах за попытки госпереворота казнили сотнями, если не тысячами, и преследование еще шести сотен человек отозвались бурей возмущения во множестве сердец. Герцен действительно вспоминал Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души. Деление на либералов и консерваторов усложнилось в 1830-40-х годах делением на западников, у истоков Петр Яковлевич Адаев, которые надолго стали одним из наиболее влиятельных подвидов либералов, и славянофилов, основоположник Алексей Степанович Хомяков, ставших заметной, хотя и не преобладающей интеллектуальной силой консервативной среде, которая существовала в различных обличиях. Не были однозначными славянофилами те, кого я бы назвал интеллектуальными консерваторами, наиболее видные представители которых Александр Пушкин, Николай Гоголь, Федор Тютчев, Федор Достоевский. Всегда существовало и консервативно-охранительное течение мысли, связанное с политической деятельностью всех последних российских императоров которая также ассоциируется с такими крупными общественно-политическими фигурами, как уваров, катков, победоносцев. Западники призывали к солидарности с Западом в борьбе с традиционными основами русского бытия. Критиковали российские порядки, возмущались крепостничеством, самодержавием, самовластием чиновников, экономической отсталостью, невежеством народа. И именно из либерального западничества, к которому была сделана прививка западных марксизма и анархизма, а также ряда доморощенных идей, вырос российский социализм, принявший также множество обличий. От революционной демократии и утопического социализма до народничества, социал-демократии и русского анархизма. Как и сейчас, в XIX веке, на Западе охотно давали приют всем, кто объявлял себя борцом за свободу от российского антинародного режима. Первопроходцем революционной эмиграции, которая вскоре примет массовый характер, стал герцен Живя в Западной Европе со швейцарским паспортом и издавая колокол, он не принял ее порядки, предложив для России иной путь. Свергнув царизм и крепостное право, народ должен утвердить строй на основе принципов крестьянской общины и сельхозартели. Именно отсюда истоки народнической социалистической идеологии. Эти идеи в полной мере подхватил и развил идеолог крестьянской социалистической революции Николай Гаврилович Чернышевский. В его понимании общинный строй, не знающий частной собственности и имущественного неравенства, станет основой новой социалистической России. За Чернышевским и его романом «Что делать?» со знаковым героем Рахметовым следовали все более радикальные люди, такие как лидер народной расправы и автор катехизиса-революционера Сергей Нечаев, для которых высокая цель оправдывала любые средства, включая убийство. Нечаев был одним из кумиров юного Ульянова. Наиболее крупным теоретиком русского и не только анархизма стал Михаил Бакунин, полагавший, что после неизбежной социальной революции необходимо организовать общество на основе Свободной Федерации Крестьянских и Рабочих Ассоциаций. Идеи Бакунина подхватил камерпаж Александра II, князь Петр Кропоткин. Анархистов отличало от прочих радикальных группировок отрицание любых форм государственности. Террор рассматривался ими как один из немногих доступных видов сопротивления, призванных разбудить мятежные инстинкты народа. Радикальные идеи привлекали все большее внимание разночинной интеллектуальной публики, которая стала заметно расти и численно, и по своему влиянию с началом либеральных реформ императора Александра II, в царствование которого и появился на свет Ленин. Этот царь-освободитель приступил к грандиозному социальному эксперименту, к революции сверху. Манифест об отмене крепостного права положил начало целой серии глубочайших преображений. Среди них суд с участием присяжных, который укреплял гражданский порядок, выборные земства становились органами самоуправления, благодаря которым появились и земские врачи, и агрономы, и ветеринары, и школы, и статистические исследования. Создавалось городское общественное самоуправление с избирательными собраниями, думами, городскими управами. Началось становление гражданского общества и правового государства. Промышленное производство с 1860-х годов и вплоть до Первой мировой войны увеличивалось в среднем на 5% в год. В деревне выделяется энергичный слой кулаков, предпринимателей, скупщиков дворянской земли, основывающих торговые предприятия. Объем вывоза хлеба за границу возрастал с каждым годом, невзирая на частые неурожаи. Оживлению внешней торговли способствовало разрешение на свободный выезд за границу для всех российских подданных, заключение договоров о торговле и мореплавании с основными державами. От протекционизма Россия переходила к свободе торговли. Но была, как везде – И другая сторона реформ. Мобилизация дворянских земель, железнодорожное строительство вызвали горячку ажиотажа. Создавали огромные богатства, нередко дутые и грюндерские предприятия. В 60-е годы первая волна русского капитализма, очень нездорового и хищнического. Банковские судебные процессы и сатира Некрасова отразили эту пиратскую эпоху первоначального накопления, отмечал философ Георгий Федотов. И одними из важнейших следствий преобразований стали заметное оживление общественной активности, рост интеллигенции и ее радикализация. В конце 1860-х годов Герцен чувствовал себя на обочине жизни, оттесняемой все новыми штурманами будущей бури. Его революционную агитацию замечал Ленин, подхватили, расширили, укрепили – Закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями народной воли. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. Идеи Герцена, Огарева и Чернышевского вдохновили создателей тайного революционного общества «Земля и воля», поставивший в 1861 году целью подготовку крестьянской революции. Летом 1862 года власти арестовали лидеров и идеологов организации Чернышевского, Серна Соловьевича и Писарева, и через пару лет она тихо самоликвидировалась. В 1870-е годы, когда Ленин был еще маленьким, интеллигенция по большей части студенты предприняла хождение в народ. Термин изобрел Бакунин. Чтобы помочь ему обрести лучшую долю и избавиться от векового угнетения. Народники, заметим, на английский это слово переводится как популистц, популисты, создавали первые инфраструктуры протестного движения. Артели, школы, медпункты, где раздавали нелегальную литературу и листовки, учили революционным песням. Хождение в народ закончилось полным провалом. На интеллигентское подвижничество крестьяне смотрели как на господские забавы, видя в студентах барских сынков, несущих богопротивную ересь. Фиаско заставило развернуться к классовому подходу, сформулированному в западной мысли. Народ в интеллигентском сознании начал делиться на крестьян и рабочих. Преобладающая часть интеллигенции сочла передовым классом, который поведет страну в светлое будущее, крестьянство – классный, более многочисленный, близкий к земле и духовно чистый. Меньшая часть увидела могильщика Старого Мира в пролетариате, следуя строго за учением Карла Маркса. Второй состав «Земли и воли», возродивший ее в 1876 году, включал в себя таких лидеров, как Михайлов, Плеханов, Лизагуб. Заявив себя народнической организацией, она провозгласила идеал анархизма и коллективизма передачу всей земли крестьянам в равных долях, введение обширного самоуправления и право нации на самоопределение. Средства, как пропагандистские, так и террористические. «Земля и воля» станет корнем последующих народных организаций. В начале XX века из них будут иметь значение три группы – эсеры, энессы и трудовики. В 1879 году «Земля и воля» распалась. Меньшинство сторонники мирных и экономических методов борьбы создало «черный передел» – Плеханов, Аксельрот, Вера Засулич, Дэйч, Стефанович, Буланов и другие. Любители террора – народную волю – Лавров, Желябов, Михайлов, Перовская, Фигнер, Морозов, Тихомиров, Халтурин бальчич и другие. Народовольцы явились и первой на планете Земля организацией, которая стала добиваться политических целей путем осуществления терактов против правительственных чиновников и самого царя, став предтечей всех последующих террористических организаций. Причем террористы пользовались большим сочувствием в российском обществе, рассматривавшим их как защитников народных интересов. Убийцы становились настоящими идолами для передовой интеллигенции. а Литература, благодаря талантливым или просто модным писателям, таким как Некрасов, Тургенев, Войнич, Степняк-Кравчинский, превратила радикализм и террор в культовые явления андеграунда, в нечто органичной интеллигенции». Очень точно схватил современное ему использование понятия «интеллигенция» известный экономист и историк Михаил Иванович Туган-Барановский. «Интеллигент, отщепенец и революционер, враг рутины и застоя, искатель новой правды». «Интеллигенция, плотью от плоти которой был Ленин, в чистом значении этого понятия навсегда останется в оппозиции власти». И всякий раз ее оппозиционность будет по экспоненте возрастать в условиях либерализации режима, когда власть активнейшим образом атаковали за недостаточность усилий по либерализации и или их неискренность. Российская интеллигенция в 1860-е годы насчитывала около 20 тысяч человек, а к концу столетия более 200 тысяч, составляя 0,2% населения империи. Однако именно это меньшинство во многом определит характер политической жизни России. Чем русский интеллигент отличался от интеллектуала в западном понимании? Интеллектуал искал пользу, предлагал продукт своего труда и пытался его капитализировать. Интеллигенция искала справедливости. Интеллектуал всегда был в худшем случае нейтрален по отношению к государству, пытаясь использовать его в своих целях. И в этом смысле нельзя не согласиться с Бердяевым и в том, что русская интеллигенция, хотя и зараженная поверхностными, позитивистскими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. Одним из выводов было признание российской цивилизации как несостоятельной. Во множестве трудов известных представителей русской интеллигенции конца XIX – начала XX века можно было прочесть, что в России нечего охранять. Нечего беречь, она бесплодна. Все это придало нашей интеллигенции черты не только антигосударственности, но и крайнего радикализма. Откуда такие настроения? Может, от невыносимых жизненных условий, на которые интеллигенция неизменно жаловалась? Вряд ли. Она была слоем весьма тонким, достаточно привилегированным, и необездоленным. Может, распространению антивластных настроений способствовала сама власть, не подпускавшая оппозиционных интеллигентов к административной деятельности, что превращало их в антисистемную силу? Да, и это было. Но настоящий интеллигент к этой деятельности не стремился. Напротив считал для себя зазорным служить ненавистному режиму. Прогресс, демократия представлялись русской интеллигенции не как результат эволюционного развития и реформаторских усилий, а как естественное для человека состояние, стремление реализации которых мешает только одно самодержавный строй. В основе этого лежало весьма специфическое представление о человеческой природе. Пётр Бернгардович Струвы утверждал, Интеллигенция выросла во вражде к государству, от которого она была отчуждена. Интеллигенция выросла во вражде к государству, от которого она была отчуждена и в идеализации народа, который был вчерашним рабом, но которого в силу политических и культурных условий и своего и его развития она не знала. Американский историк Ричард Пайпс не без оснований подчеркивает, в начале 20 века в России не было предпосылок неумолимо толкавших страну к революции, если не считать наличие необычайного множества профессиональных и фанатичных революционеров. Группы этих делателей революции и представляет интеллигенция. В этой мысли есть огромная доля истины. Как в те дни становились революционерами, рассказывал мне мой дед Вячеслав Михайлович Молотов. Он говорил, что к революционной деятельности его подтолкнуло в первую очередь Чтение художественной литературы. традиционные для российской интеллигенции трогательная забота о маленьком человеке, размышления о никчемности жизни, задавленные нищетой и чиновничьим произволом, искание лучшей доли бередили сердце, заставляли его кипеть возмущением против существующих порядков, звали на баррикады. Но еще большее значение для мировоззрения российской интеллигенции имела трансплантация на русскую почву заимствованных идей, за которые хватались с наивностью неофитов. Западные абстрактные теории, интересные только самим философам, в России становились руководством к действию. Кого-то заинтересовали британская или американская модели, и этот кто-то стал либералом а кого-то уже влекла еще нигде неопробованная социалистическая мечта. Марксизм долгое время не пускал в россии глубоких корней потому, что революционеры, которых разбудил Герцен, не могли до 1870-х годов обнаружить в России того самого рабочего класса, который, по мысли Маркса и Энгельса, должен был выступить основной движущей силой будущих революций. После этого начали появляться и первые рабочие союзы. В 1875 году Южно-Русский союз рабочих, просуществовавший 9 месяцев до разгона полиции. В 1878 году Северный союз русских рабочих во главе со столяром Степаном Николаевичем Халтуриным и рабочим Виктором Павловичем Обнорским. На похоронах Карла Маркса 17 марта 1883 года присутствовало всего 11 человек. «Его имя и труд переживут столетия», — предрек Фридрих Энгельс в речи у могилы на Хайгетском кладбище. Коммунизм, как утопия, существовал испокон веку, увенчанный трудами Сен-Симона и фурье После революции 1848 года в Западной Европе социалистическая мысль покидает сферу мирных утопий и ставит перед собой задачу организации пробуждающегося рабочего движения. Маркс и Энгельс публикуют коммунистический манифест, ставший Евангелием революционного социализма. На Западе фигуры основоположников научного социализма и их идеи большого интереса не вызвали. Самый цитируемый современный историк и политолог Ниал Фергюсон пишет, «Карл Маркс был отвратительным человеком. Неопрятный попрошайка и свирепый спорщик, Маркс хвастался, что его супруга – урожденная баронесса фон Вестфален. При этом, однако, экономка родила от него сына. Маркс лишь однажды пытался получить работу. Он хотел устроиться клерком на железную дорогу, но ему отказали из-за ужасного почерка». Он начал играть на фондовом рынке, но безуспешно. Поэтому большую часть своей жизни Маркс зависел от подачек Энгельса, для которого социализм был хобби, наряду с лисьей охотой и распутством. Знаменитый английский философ Бертран Рассел в ряду других западных философов отводил Марксу довольно скромное место выходца из философских радикалов, который возродил материализм, дав ему новую интерпретацию и по-новому увязав его с человеческой историей. Марксистская концепция общественно-экономических формаций доказывала, человечество в своем развитии проходит определенные этапы, продиктованные уровнем развития производительных сил и характером производственных отношений в которых основными отличительными признаками выступают отношения собственности и классовые деления. «История – арена непримиримой борьбы классов. В эпоху капитализма, буржуазии и пролетариата но классовое деление не вечно. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли», – полагал Энгельс. «С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство, общество, которое по-новому организует производство, на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где и будет тогда настоящее место, в музее древностей, рядом с прялкой и бронзовым топором. Отправит государство в музей пролетариат, которого эксплуатирует капитал и которому нечего терять, кроме своих цепей. Маркс в 1852 году писал Вейдемейру о своих интеллектуальных достижениях.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 Установление диктатуры пролетариата возможно только в результате социалистической революции. Но вообще, революции – локомотивы истории, а насилие – не только зло. Оно играет важнейшую революционную роль, выступая повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Конечная цель развития человеческого сообщества и политической борьбы – коммунизм, когда сможет написать на своем знамени Каждый по способностям, каждому по потребностям. В Европе и Америке у Маркса нашлись сторонники, создавшие социалистический интернационал под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Но нигде марксизм не добьется такого ошеломительного успеха, как в России. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв. «Невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий», – утверждал Ленин. Валентинов объяснял феномен успеха марксизма в России его социологическим и экономическим оптимизмом. «Развивающийся капитализм, разлагая и стирая основу старого общества, создает новые общественные силы. Среди них и мы» которые непременно повалят самодержавный строй со всеми его гадостями. Свойственная молодости оптимистическая психология искала и в марксизме находила концепцию оптимизма. Нас привлекало в марксизме и другое, его европеизм. Он шел из Европы, от него веяло, пахло не домашней плесенью, самобытностью, а чем-то новым, свежим, заманчивым. «Запад нас манил». Наши соотечественники с Марксом встречались, и большой симпатии у них он не вызывал. Одним из основных идейных противников Маркса стал Бакунин. Герцену, читайте былое и думы, Маркс так просто внушал антипатию. Литературный критик Петр Васильевич Аненков, ближайший друг Герцена, писал о Марксе. «Предо мной стояла олицетворенная фигура демократического диктатора». Чувства были взаимными. Маркс с Энгельсом видели в Бакунинск и Нечаевском катехизисе революционера зачатки казарменного коммунизма, который возможно устроить лишь полицейскими репрессиями. Тем не менее, Россия оказалась первой страной мира, где еще в 1872 году был издан перевод первого тома «Капитала». Причем его первый тираж, 3000 экземпляров, в три раза превысил тираж первого гамбургского издания на языке оригинала. Маркс это успел оценить. «Нигде мой успех не мог бы быть для меня более приятен». В предисловии, специально написанном для русского издания «Манифеста Коммунистической партии» в 1882 году, Маркс и Энгельс подчеркнули, что Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе. В Англии, где Маркс творил при его жизни не вышло ни одного издания «Капитала», что Маркс, считал симптомом национальной близорукости. В год смерти Маркса в 1883 году в Женеве образовалась первая российская марксистская социал-демократическая организация «Группа освобождения труда», куда перекочевали лидеры черного передела. Отцами и матерью-основателями выступали Георгий Валентинович Плеханов, Павел Борисович Аксель Рот, Вера Ивановна Засулич и Лев Григорьевич Дэйч, Освобождению труда принадлежали первые два проекта программы российской социал-демократии 1884 и 1887 годов. На книге Плеханова к вопросу о развитии монистического взгляда в истории, как подтверждал Ленин, воспиталось целое поколение русских марксистов. Но до поры не марксисты задавали тогда тон в российском протестном движении. В полдень 1 марта В 1881 года император Александр II одобрил проект конституционной реформы, предложенный министром внутренних дел Лорис Меликовым. Через несколько часов бомба террориста прервала жизнь царя-освободителя, которого народовольцы считали кровавым диктатором. У Александра III, за семьей которого борцы за свободу продолжали азартную охоту, не было пиетета перед убившей его отца И приветствовавший цари убийство интеллигенции, которая в свою очередь отрицала наличие у императора здравого смысла и понимания прогресса. Император Александр III считал, что большинство русских бедствий происходило от неуместного либерализма нашего чиновничества и от исключительного свойства русской дипломатии поддаваться всяким иностранным веяниям, вспоминал великий князь Александр Михайлович. Проект Лорис Меликова был положен под сукно. При этом за все годы правления Александра Третьего за терроризм было казнено всего 17 человек, а за другие преступления смертной казни не предусматривалось вообще. При Александре Третьем страна круто развернулась от фритредерства к протекционизму. В 1880-е годы начинается настоящий промышленный бум, который серьезно менял лицо страны. К концу XIX века заговорили о русском экономическом чуде. Страна решительно вошла в рыночную экономику. Народ богател, быстро рос количественно. Без России в Европе ни одна пушка не стреляла. Но это никак не останавливало революционеров, желавших народ осчастливить. В день шестой годовщины убийства отца Александр III утром направился в Петропавловский собор, где отслужили панихиду. Он вернулся Ванечка, в Ванечков дворец, когда со срочным донесением прибыл министр внутренних дел Дмитрий Андреевич Толстой. Накануне Санкт-Петербургское секретное отделение получило информацию о готовящемся покушении на императора и его семью и успело задержать студентов, у которых при обыске были обнаружены метательные снаряды. Их показания позволили быстро выявить всю тайную организацию, арестовать ее участников. При обыске у них обнаружили бомбы, начиненные динамитом и свинцовыми пулями со стряхнином. Новое донесение из МВД от 5 марта сообщало, что во главе преступного предприятия стояли студенты Шеварев, Говорухин и Ульянов, из которых последние двое в действительности находились под наблюдением полиции. Прилагались и показания Ульянова. Я признаю свою виновность в том, что, принадлежа к террористической фракции партии «Народной воли», принимал участие в замысле лишить жизни государя-императора. Я приготовлял некоторые части разрывных метательных снарядов, предназначавшихся для выполнения этого замысла, а именно часть азотной кислоты для приготовления динамита и часть белого динамита. Затем я приготовлял часть свинцовых пуль, предназначавшихся для заряжения снарядов, для чего я резал свинец и сгибал из него пули, но с трехнином пуль не начинял. Но это было еще не все. Александру Третьему положили на стол и программу террористической фракции партии Народной Воли, вышедшую из-под пера самого Александра Ульянова. Террор должен действовать систематически и, дезорганизуя правительство, окажет огромное психологическое воздействие, Он поднимет революционный дух народа, подорвет обаяние правительственной силы и подействует пропагандистским образом на массы. Фракция стоит за децентрализацию террористической борьбы. Пусть волна красного террора разольется широко и по провинции, где система устрашения еще более нужна, как протест против административного гнета. На этом документе император написал. Это записка даже не сумасшедшего, а чистого идиота. В Симбирске первой об участии Александра в заговоре узнала близкая к семье учительница Вера Васильевна Кашкадамова, получившая письмо об этом из столицы. Прежде чем показать его Марии Александровне, она посоветовалась с Володей. Крепко сдвинулись брови Ильича. Он долго молчал. — А ведь дело-то серьезное, — сказал он. — Может, плохо кончиться для Саши. Потом и Мария Александровна прочла письмо. «Я сегодня уеду. Навещайте, пожалуйста, без меня детей». Вот все, что она сказала, и ушла. Перед отъездом Мария Александровна ровным, спокойным голосом давала распоряжение, делала наставление прислуги и В.И. как старшему из оставшихся. Когда приходилось говорить с ним о брате, он повторял. «Значит, он должен был поступить так. Он не мог поступить иначе». За решеткой оказался не только Александр, но и Анна Ульянова. Мария Александровна выехала в Петербург ходатайствовать перед императором. «Если у сына моего случайно отуманился рассудок и чувства, если в его душу закрались преступные замыслы, государь, я исправлю его. Я вновь воскрешу в душе его лучшие человеческие чувства и побуждения, которыми он так недавно еще жил. Милости, государь, прошу милости». На ее прошение Александр Третий начертал. А что же до сих пор она смотрела? Александр Ульянов на следствии признал свою руководящую роль и в создании организации, и в подготовке теракта. Его судили в составе преступной группы из 14 человек. Александр отказался от услуг, нанятого матерью адвоката. Пятеро заговорщиков уже 19 апреля были приговорены к смертной казни. Среди них был и Ульянов. Мария Александровна умоляла сына просить о помиловании. Поначалу Александр отказал матери. «Представь себе, мама, двое стоят друг против друга на поединке, и тот, кто уже выстрелил, обращается к противнику с просьбой не пользоваться оружием. Нет, я не могу так поступить». Но затем все-таки написал Александру Третьему. «Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер...» которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием. Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи». Лев Данилкин, яркий биограф Ленина, пишет «Это прошение похоже на развилку русской истории. Если бы ему был дан ход, возможно...» Неизвестно, прочел ли Александр III эту просьбу о помиловании, но император оставил письмо без рассмотрения. 5 мая Владимир Ульянов начал сдавать выпускные экзамены в гимназии, написав сочинение по Борису Годунову Пушкина. В семье еще надеялись на смягчение приговора. 8 мая Александр Ульянов был повешен. 10 мая правительственное сообщение о казни было расклеено в публичных местах по городам страны, включая и Симбирск. О речи Александра на суде, его мужественном поведении во время казни написала английская, французская, швейцарская, польская пресса. Владимир был раздавлен. Тем не менее, он героически продолжал блестяще сдавать экзамены. По окончании гимназии Ульянов был удостоен золотой медали, Наумов – серебряной. Мать вернулась из Петербурга, совсем убитая. Хрестоматийные слова о том, что «мы пойдем другим путем», которые приводила Мария Ильинична, а за ней и все биографы, Владимир, может, и не произносил. Откуда он мог знать, каким путем надо идти и кто такие «мы»? А может, и произносил. Но память о повешенном Александре будет важнейшим фактором в его жизни. Казнь старшего брата, безусловно, та психотравма, которая могла стать для В.И. причиной морального заикания и невроза на всю оставшуюся жизнь. Похоже, что май 1887 как раз и есть для В.И. то самое событие, которое все объясняет. Ключ ко всем его дальнейшим мотивировкам. Тем летом Владимир Ульянов несколько раз перечитал, что делать Чернышевского, найдя его полностью созвучным своему состоянию души. Главный вывод из чтения романа – всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером. Уверен, идея мести за брата жила в Ленине всегда. Цель у него будет та же, что и у брата – уничтожение династии Романовых. И он отомстит. «Будет казнена вся родня Александра III, которая только окажется в руках у большевиков, включая двух его сыновей и пятерых внуков. Только это станет для Ленина лишь одной из целей, достижения которой должно предшествовать уничтожению капитализма и всей господствующей элиты. И добиваться этих целей он будет не собственными руками, начиняя бомбы, свинцом и стряхнином, а руками чужими» сплачивая все больше людей для самых радикальных действий. Тогда же из почтенной семьи действительного статского советника Ульяновы в одночасье превратились в семью врагов страны и ее императора. Они сразу же почувствовали опасливо-брезгливое отторжение со стороны симбирской публики, даже большинства друзей и знакомых. В доме переставали бывать гости, семью молчаливым осуждением выдавили из общества, Володе, как и всей семье, пришлось привыкать к тому, что на тебя смотрят либо с боязливым любопытством, либо с нескрываемым холодом или даже презрением. Для властей Владимир Ульянов-Ленин всегда будет братом опаснейшего государственного преступника. Для революционеров – братом прославленного революционера, окруженного ореолом мученичества. Это автоматически обеспечивало ему иммунитет от возможных подозрений в сотрудничестве со спецслужбами. Понятно, в семье ожидали серьезных проблем с поступлением Владимира в ВУЗ. Помогли репутация отца, медаль и блестящие отзывы керенского отца. Хотя навещать дом Ульяновых он уже не решался, но поддержал своего лучшего выпускника, несмотря на призывы сверху к обратному. Керенский дал тогда В.И. не только золотую медаль, но и очень хорошую, местами грешившую даже против истины, характеристику, засвидетельствует сестра Анна. Правда, в аттестат была вписана одна четверка, по логике, которую преподавал сам Керенский, вероятно считавший увлечение радикальными идеями крайне нелогичным. Полагаю, дальнейшее поведение Владимира Ульянова было не последней причиной, из-за которой Министерство народного просвещения отослало Федора Михайловича Керенского куда подальше в Ташкент, где уже будет учиться будущий премьер Александр Федорович. Владимир подал заявление о приеме на юрфак Императорского Казанского университета и был принят. Это стало поводом для того, чтобы уехать из ставшего в одночасье столь негостеприимным Симбирска. Родительский дом был продан полицмейстеру Минину за 6 тысяч рублей. Мария Александровна с детьми покинула город, который 37 лет спустя будет назван в честь ее семьи и вслед за Володей переселилась в Казань. Анна Ильинична зафиксирует. В Казани была снята с конца августа 1887 года квартира в доме Большой Ростовой на Первой горе, откуда В.И. переехал через месяц со всей семьей на Новокомиссариатскую в дом Соловьевой. Первокурсник Ульянов, сам того не желая, сразу стал звездой университета. На сей раз, не благодаря своим успехам в учебе, занятия он посещал нерегулярно. Призер еще гимназических соревнований по плаванию и конькобежному спорту, Ульянов и в университете проявил себя в атлетических состязаниях. И, конечно, он стал, согласно официальной биохронике, активистом нелегальных студенческих кружков, где имя его старшего брата уже вызывало преклонение. Его сразу же приглашают в компании старшекурсников, но реально он успел отметиться только в Самарско-Симбирском землячестве университета. Землячества были тайными студенческими обществами, запрещенные университетским уставом 1884 года. За участие в них грозило отчисление. 4 декабря Ульянов участвовал в студенческих волнениях. На него донесли. Еще дня за два до сходки Ульянов дал повод подозревать его в подготовке чего-то нехорошего. Проводил время в курильной комнате, беседуя с наиболее подозрительными студентами, уходил домой и снова возвращался, приносил что-то по просьбе других и вообще вел себя очень странно. 4 же декабря бросился в актовый зал в первой партии бунтовщиков и вместе со студентом Полянским он первым несся с криком по коридору второго этажа, махая руками, как бы желая этим воодушевить других. Митинговали и били академистов, студентов, желавших учиться. Власти подтянули к университету батальон солдат, после чего бунтари покинули здание, а Ульянов швырнул привратнику свой студенческий билет». 5-го числа он оказался в числе 40 студентов, отправленных в одну общую камеру пересыльной тюрьмы. Мама принесла еду из лучшего трактира. Молодые люди в большинстве своем восприняли заключение как авантюрное приключение. Не Ульянов, который был предельно серьезен. «Мне что ж думать, мне дорожка проторена старшим братом», — мрачно заметил Владимир. «Его не выгоняли из университета. Он ушел сам» пребывая в мрачно-бунтарском настроении, написал ректор упрошения. «Не признавая возможным продолжать мое образование в университете при настоящих условиях университетской жизни, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство сделать надлежащее изъятие меня из числа студентов Императорского Казанского университета». Заключение в тюрьме было недолгим. 7 декабря Ульянова выслали из Казани в Кокушкино, подгласный надзор полиции. Там уже была и Анна, которую по делу старшего брата приговорили к 5 годам высылки в Сибирь, замененные по ходатайству матери на Кокушкино. «Провели мы зиму в полном одиночестве», — вспоминала Анна. «Редкие приезды двоюродного брата до посещения исправника, обязанного проверять, на месте ли я и не пропагандирую ли крестьян». Вот и все, кого мы видели. ви много читал. Во флигеле был шкаф с книгами покойного дяди, очень начитанного человека. Были старые журналы с ценными статьями. Кроме того, мы подписывались в Казанской библиотеке, выписывали газеты. С учебой в Казанском университете было покончено, но не с учебой. Ленин расскажет, что он никогда так много не читал, как в Кокушкинскую высылку. Это было чтение запоем «С раннего утра до позднего часа». Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную билетристику, очень увлекался Некрасовым. Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы». Моим любимейшим автором был Чернышевский. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Чернышевскому даже написал письмо, но ответа не дождался. А через год писатель отойдет в мир иной. Именно на Чернышевского у Ленина ляжет марксизм. Кроме чтения, В.И. занимался в Кокушкине с младшим братом. Ходил с ружьем, зимой на лыжах. Но это была его первая, так сказать, проба ружья и охота была всю зиму безуспешной. Летом приехали двоюродные братья. У Володи появились товарищи для прогулок, охоты, игры в шахматы, но все это были люди без общественной жилки и интересными собеседниками для Володи быть не могли. Мать опять хлопочет, позволить сыну учиться в любом университете страны или разрешить ему уехать на учебу за рубеж. Минпрос отказал. Более того... Владимир Ильич Ульянов оказался в списке лиц, коим навсегда был заказан путь на государственную службу. И в армию он не попал, потому что был старшим сыном при матери-вдове, а такие освобождались от призыва. В сентябре 1888 года Анне и Владимиру разрешили вернуться в Казань, где они поселились во флигеле дома Орловой на первой горе Арского поля. В первом этаже были почему-то две кухни, а в верхнем остальные комнаты. Володя выбрал себе вторую лишнюю кухню, потому что она была уединеннее и удобнее для занятий, чем верхние комнаты. Окружил себе книгами и просиживал с ними большую часть дня. Здесь начал он изучать первый том «Капитала Карла Маркса». В числе других продолжавшихся увлечений очевидцы называли «шахматы» и «музыку» записался в Казанский шахматный клуб. В 1888-1890-х годах в. и часто пел под рояль с Ольгой Ильиничной, которая хорошо играла, имела голос и умела петь. Запомнил брат Дмитрий. Ольга оставалась самым близким для Владимира человеком. К систематическому изучению Маркса Владимир пристрастился в кружке Марии Павловны Четверговой, ветеран народной воли, Ей уже было за 40, она была в большом почете среди казанского революционного молодняка. «Капитал» освоил по русскому изданию 1872 года. Нищету философии читал по-французски, а почти все остальное из Маркса и Энгельса на немецком. Но что из всех их многочисленных трудов читать? Ответ дала попавшая в руки Владимира программа «Марксистского чтения», составленная Николаем Евграфовичем Федосеевым. Его кружок, созданный в 1888 году, играл немалую роль в распространении самого передового учения в Поволжье. Федосеев, сын следователя, был на год младше Ленина. Этого марксиста-самоучку выгнали из гимназии за революционную деятельность, и он посвятил свободное время организации кружков составляя для них программы чтения, готовя разоблачительные рефераты по истории и социально-экономическим проблемам России. Ленин в 1922 году напишет, что «для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока». И тогдашняя публика в своем повороте к марксизму, несомненно, испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера. В рекомендуемом Федосеевым списке для чтения содержались уже труды основоположников группы «Освобождение труда», которая стремительно интегрировалась в международное социалистическое движение. Группа оказалась среди участников первого или учредительного конгресса второго интернационала, который в июле 1889 года собрал в Париже делегатов практически от всех существовавших на тот момент рабочих и социалистических организаций, марксистских и анархистских, старого и нового света. Плеханов выступал на конгрессе от русских марксистов, Лавров от имени народовольцев, На второй конгресс 1891 года в Брюсселе освобождение труда уже направило собственный доклад. Но на третьем конгрессе 1893 года в Цюрихе Плеханов был докладчиком от комиссии по военному вопросу. Однако, завоевывая позиции в международном социализме, группа освобождения труда была мало в самой России. Ее труды в очень небольшом количестве проникали в Россию и очень немногими читались. Среди этих немногих одним из самых внимательных читателей был Владимир Ульянов.